Глава первая «Вы установили слежку за объектом?» Глава моей новой службы безопасности кивнул. «Эти ребята из отдела «Четтер» лучшие из лучших, и таких можно нанять только за очень большие деньги. Я поручила им дополнительную миссию – отслеживать Кей-Джея, доложить мне, если он попадет в трудную ситуацию. Зачем? В качестве благодарности. С момента погони прошла неделя». Я завершила практически все, что хотела. Я выполнила все задачи, которые запланировала на этот год. У меня в Пайнтоне всего две недели и лишних полмиллиона долларов, которые я не смогу забрать с собой. А благодаря кому я все еще живая? Верно? Благодаря тому, кто макнул меня лицом в грязь и не пожал напоследок ладошку. Могу я сделать для него доброе дело? До 30 сентября... Дня, когда я должна буду покинуть это место ровно 14 дней. Я здесь на уровнях почти год. Все как говорила старая бабка Варви. И всякий раз, когда я думала об этом, всплывал в воображении наш с ней последний диалог. Терран, родной мир весты, село Котлан. Позади горели избы, черная копоть домов, запах сженной плоти. Дерущий горло дым, все еще тлеющие угли. Все погибли. Всех сожгли. Кого не сожгли, резали живьем, спасающихся от нападения. Поганые туры, выродское племя. Обугленные руины, просевшие крыши и лежащие на земле тела. Я не могла на них смотреть. Я вообще перестала что-либо видеть и соображать. Горе. В то утро... Вернувшись из леса, куда сбежала после ссоры с Гринем накануне, я сполна познала вкус этого слова. Горе. Я стала его живым, ходящим на двух ногах воплощением. Все отмучились. Моя семья. Мать, отец, два брата, старший и младший. Остальные селяне. И я орала, как сумасшедшая. Как свинья перед бойней. Я выла так страшно, потому что боялась остатков расколота изнутри себя. Там, среди домов, я провела в беспамятстве сколько-то часов. Кажется, мой разум временно покинул меня. Помню только, как, шатаясь, уже под вечер я отправилась в лес. До сих пор не знаю, зачем. Но именно там я встретила сумасшедшую отшельницу Варви. Как оказалось, совсем не сумасшедшую. «Ты пройдешь через эту дверь», — причитала она, качаясь. «Ты пройдешь! Я уже не смогу, старая. Какую дверь? Оказывается, проход в иной мир они с дедом Агапом нашли почти 10 лет назад и с тех пор исследовали его, колдовали над парящими в воздухе символами ввода, подолгу корпели над расшифровкой, поняли лишь некоторые. А потом пришли люди в серой одежде с белой полосой на боку. Пришли и сказали, что если Варви или Агап поделятся местонахождением двери с кем-либо еще, то долго не проживут. И они не делились. Однако попытки понять устройство таинственного коридора не оставили. И оказывается, Агап ходил туда не раз. Всякий раз он проводил там год. И возвращался, как говорил сам, за сутки до того, как ушел. Мы так и не поняли, почему год... Не научились вводить дат, но поняли, что в чужом мире, чтобы вернуться нормальным, нужно умирать. Иначе временной круг. Он сам один раз попался, мучился сильно. Ты пойдешь туда, слышишь? Ты пойдешь, а потом спасешь всех. И моего Агапа. Ее деда убили в селе этим утром. Он ушел за свежим молоком а назад не вернулся. До Варви Туры не добрались, слишком далеко в чащу. Я же дошла до нее случайно. Наверное, хотела повеситься на ближайшем суку или чтобы меня разодрали волки. А может, вела в догонку Турам ярость. Теперь не распознать. Если пройду, вернусь за сутки до того, как все случилось. Да, но проживешь там год. А умереть надо? Какого числа? «Да ты слушай, у меня мало времени. Я все расскажу». Последние слова Варви договаривала сипящим голосом. Успела отыскать карту, куда идти. Нарисовала делью коричневый пигмент, выделяемый птицей Мэа. На коже несмываемый странный знак. Сказала, после смерти он приведет обратно, иначе затеряюсь. И испустила дух прямо на месте, где сидела. Остановилось сердце. В ту ночь я впервые осталась в целом мире одна, и больше не была уверена, что явь а что сон. Помню, не способная оставаться рядом с телом старухи, я вышла на крыльцо и побрела прочь от дома, но подкосились колени. Сколько-то я ползла по хвойному ковру на карачках, потом лежала, чувствуя, как остывает земля. И только после этого уже под Луной развернула карту. Так. Я попала в мир уровней. Почти год назад. Пайнтон. Теперь у меня большой дом. Не мой, Фредерика. Того самого извращенца, который составил пресловутое завещание и который любил, чтобы его звали Пупсиком. Фредерик был здесь моим мужем. Нелюбимым. Этот факт я от него тщательно скрывала. Но, оказавшим мне огромную помощь и поддержку в те времена, когда, впервые, оказавшись в незнакомом городе и мире, я вынуждена была воровать еду, чтобы выжить. Но вспоминать об этом сейчас не хотелось. Вечерела. Я заперла на замок спальню почившего мужа и больше в нее не заходила незачем. Что случится с его вещами, с этим домом, после того, как я уйду, я не знала. Кто-нибудь когда-нибудь заметит, что хозяева отсутствуют, заявит об этом в агентство недвижимости, то запросит документы у землевладельцев, то есть у комиссии. Поразительно, как много терминов и понятий я не знала, когда только явилась стирана. Все стало для меня вновь: Гладкие дороги, транспорт, местная одежда, электричество, высокие дома из камня и стекла. Я Веста Кирини... Обычная девчонка, всю жизнь прожившая в селе другого мира, понятия не имела даже о стеклянной посуде, потому что в нашем доме имелось только деревянное. А сейчас тянуло из бокала вино. Я изменилась, сильно. Сколько всего мне пришлось изучить, чтобы понять местный уклад, распознать, что здесь опасно, а что нет, разобраться с функционалом незнакомых вещей. Миллион часов. Каждую секунду суток, проведенных здесь, я впитывала, запоминала, сравнивала, трогала, анализировала. У тех, кто прибыл сюда нормально, то есть по приглашению, как мне потом рассказывали, было неоспоримое преимущество – время. Годы, чтобы переходить с уровня на уровень. У меня же времени было очень мало. Приходилось использовать его с пользой. Зачем я попросила отыскать мне фото кей Еще и заплатила за это много. Мои спецы нашли только одно, сделанное будто на документ, ванфас. И теперь я смотрела на лицо того, с кем неделю назад провела славную ночь, как будто впервые. Тогда было не до того. Красивый мужик. жесткий, Битый не то войной, не то жизнью. Однако зрелости шрамы добавляют таким лишь привлекательности, как присыпка из свежей пакши черному хлебу. А глаза спокойные. Умные, холодные, очень похожие на мои нынешние. Кажется, жизнь била нас схожим образом. Вина не бывает слишком много, если много вины. У меня вины море через край. Но благодаря Варви остался призрачный шанс все исправить через две недели. Что остается тому, кому предстоит долгое ожидание, правильно, нырять в воспоминания. В большинство из них нырять не хотелось. Но в некоторые — да. Терран. Катлан. Мама звала меня Вестушкой. Отец Вестой, младший брат Висой, старший Вархушкой. Дразнил именем болотной жабы с темными полосками. Не зло, впрочем, просто любил посмеяться. Мать говорила, что я такая темноволосая, дана им для познания любви ко всему сущему. Отец ворчал, что над семьей пошутила туманная дева, подменила младенца. Потому что у киреев не рождаются темные дети, только светлые или, на крайний случай, русые. Я же, с волосами черными, как крыло диптра, явилась словно от туров. И сразу стало ясно, что замуж меня в родном селе не пристроить. Никто не возьмет в жены чернявку. Но объясните это ребенку. Как любой ребенок я верила в хорошее, даже когда подросла. Ведь мужал рядом статный и могучий Гринь, соседский сын, старший из трех. И я млела от его широких плеч, серьезного лица, позже светлой щетины, покрывавшей подбородок. Он казался мне деревом, под которым можно укрыться от непогоды, такое не сломить, ни грозе, ни урагану. А что, до моих волос? Ну и что, что темное? Я училась покорять его другим, умом, остротой языка, ловкостью. Рыбачить научилась вперед мальчишек, охотиться тоже. Семью вместе с отцом начала кормить в десять. И Гринь на меня смотрел с удивлением, с любопытством. Пусть не так, как хотелось, но смотрел. Я верила, любит, просто молчит. Кому хочется делиться тайной, что влюбился в чернявку? Он все всем признает, когда придет свататься. Жители поймут. Самая ловкая девчонка на селе и самый красивый парень. Ладная пара. Я ждала. Ждала, когда мне было 12, 14, затем 17. Как-то мы бегали всем кагалом на перегонки до леса, и я пришла первой. Потная, возбужденная, жаркая. Стояла, прислонившись к стволу дерева. Дышала. А гринь вторым. Догнал. Ступил близко-близко. Так не подходят к чужим. В тот редкий момент я уловила запах его кожи, напитала сим до затмения в голове, видела, что сейчас поцелует. Но пригнал запыхавшийся кожан и испортил нам идиллию. Поцелуй не случился. Однако в тот день я уверилась. Наша любовь – правда. И не важно, что Гринь молчит, а местные девки с детства, меня презирающие за мальчишество, сплетничают про него и Эльну. Какая еще Эльна? Я. Это у меня грудь стоит лучше, у меня задница крепче, у меня ноги резвые, как у кобылицы. Я ждала. Да, ждала. А накануне пожара Гринь посватался к Эльне. Пришел к ее родителям, попросил руки дочери. Мои мечты раскололись тихо, без слез, без внешних проявлений, без звуков. Вечером я ушла в лес, чтобы спать под любимой сосной, сквозь ветви которой проглядывали звезды. И мысленно бушевала ссорилась и вздорилась с тем, кто предпочел меня другой, обзывала его дурным ишаком и слепым тху, плакала. Мне было двадцать, и все двадцать лет я хранила для него свою целостность. Она не пригодилась Гриню. И не пригодилась Фредерику, который, ее, кажется, даже не заметил, навалившись на меня впервые. Кстати, его первый раз сверху стал последним. Нет, секс он желал часто но ввиду его старческой немощности и прогрессирующей болезни суставов быть с весь оставшийся год приходилось мне. Вот как все повернулось. Я так и не познала ни настоящей любви, ни ласки, ни трепет от мужских прикосновений, ни нежности, ни бережного обращения. Одни извращенные фантазии старика, чья крыша поехала, как сказали бы у нас в селе, еще лет двадцать назад. Что толку себя жалеть? Я получила от Фредерика главное – еду, питье и крышу над головой. Учитывая, что навыками местных профессий я не обладала, а на полноценное обучение не имела времени, мой супруг стал для меня тем самым деревом, которым не стал Гринь. Гниловатым, правда, деревом, трухлявым. А я под ним распутной девой. Только мне все равно. Моя семья будет жить. Снова. Будет сверкать чумазами, пятками по пыльным дорожкам маленький крошка и старший Атон. Будет опять дразнить меня жабой и болотной девой. Пусть. Будут леть костры у полей. Будет растекаться и мешаться с вечерним туманом дым. Еще встанет над Котланом другая заря, не кровавая. Кажется, я прикончила всю бутылку и опьянела так, как никогда раньше. И все смотрела на лицо Кей-Джея, Его открытое на экране фото. Лучше бы такой, как ты, стал моим деревом. Человек, с которым не страшно, спокойно, надежно. С ним было бы надежно, я откуда-то это знала. Не случись в его прошлом некая темная история, выбившая из глаз всякое тепло. Только пустое. Мне больше не до мужчин. ни в этой жизни точно. Если получится спасти родных, я проживу эту жизнь незамужней, Выберу ремесло по душе. Обязательно схожу на поклон к бабке в Варви, расскажу ей про мир за дверью, поделюсь тем, что узнала. Глядишь, попрошусь в ученицы. Будем с ней вместе и Агапом изучать коридоры. На этом месте я прервала себя. Нельзя рассказывать, что она отправила меня туда. Если расскажу, она поймет, что поделилась про дверь и снова умрет. Ей ведь обещали люди в серебристой одежде». Теперь я знала, кто это был. Комиссионеры. Колдуны, заправляющие тут всем. Ладно, обойдусь. Тайны хранить я умею. Лишь бы все жили.